Глава восемнадцатая. Я бросилась в рубку водителя. В центре панели управления мигала красная кнопка. Не подписанная, никаких опознавательных рисунков. Догадайтесь, мол, сами о ее назначении. «Запросите посадку! Запросите посадку!» Назойливо требовал грозный голос компьютера из динамика. «Посадку? А иначе нельзя? Я бы, например, предпочла развернуть карбус... и убраться подальше от пункта приема находок. Эх, знать бы еще, как это сделать. «Запросите посадку». «И чего эта кнопка мигает, будто вот-вот произойдет взрыв?» Рука сама потянулась к панели, но я ее остановила усилием воли. Что если, как и в случае с душевой кабинкой в лагере мужчин, случится путаница? Рухнувший на землю карбус не сравнить с незапланированным стриптизом». хотя в тот раз я считала, случившийся со мной казус смерти подобен. Мне вот любопытно, если не запросить разрешение на посадку, то машинку собьют на подлете к пункту приема находок? Или карбус продолжит кружить по воздуху, пока не грохнется сам? Ладно, была не была. Я нажала мигающую кнопку и требовательный голос замолк. Я зажмурилась, ожидая падения, но ничего не происходило. Совсем ничего. За окном по-прежнему мелькали макушки деревьев. Мотор тихонько трахтел в брюхе металлического жука, а красная кнопка мигала. На всякий случай я потыкала соседние клавиши. «Пункт приема находок», — неожиданно заорал дурным голосом динамик. Я заметалась по рубке, напуганная, что меня сейчас увидят, вычислят, поймают, Шлеп, шлеп по макушке мокрой ладошкой. «Пункт приема находок». «Говорите!» Еще громче заорали из динамика, видимо, решив, что я их не слышу. «Говори!» — потребовал Хами. «Или выдашь нас!» «Запрашиваю посадку!» — заорала я в торчащую рядом с динамиком пористую трубку, очень похожую на микрофон. «Тьфу ты, мля, на мою голову! Хойса!» Выругались в ответ и еще добавили несколько выражений, смысл которых не смог передать даже мой внутренний переводчик. Наступила минутная пауза. «Красавица!» Наконец, очень внятно, громко и предельно медленно проговорил успокоившийся мужчина, словно у меня были проблемы со слухом. «Разрешение нужно запросить не у меня, а у своего Карбуса». «Вы серьезно? Не поверила я своим ушам. «Вы считаете, я юмористом здесь подрабатываю?» Сурово вопросили из динамиков. «Ну что вы, я сейчас, одну минуточку». Я закрутила головой, размышляя, где находится у машины мозговой центр. «Наверное, где больше кнопок?» «Уважаемый Карбус, будьте так любезны, разрешите посадку!» — пропела я медовым голоском, ласково поглаживая панель управления. Незнакомец на связи взвыл. «У вас что-то болит?» — заволновалась я, но в ответ услышала рык. «Я сделала что-то не так?» «Уважаемая...» Процедил сквозь зубы мужчина, явно пытаясь успокоиться. И у него это прекрасно получилось. Продолжил он с преувеличенной любезностью. «Нужно дать задание автопилоту». Ох, как неловко вышло. С перепугу последние мозги растеряла. «Выполняйте сейчас то, что я скажу. На клавиатуре есть красная мигающая кнопка. Меня слышно?» «Да», — с готовностью подтвердила я. Кнопка найдена. Отлично, выдохнул мужчина. Процесс пошел. Уважаемая, левой ручкой. Еще раз повторяю, левой рукой. Это той, на которой коммуникатор надет. Левой рукой от красной кнопки отсчитываем влево пять. Еще раз, ровно пять кнопок. Нужна та, что зеленая. Ой, а их тут две зелененькие. Сболтнула я, прежде чем подумала. «Да, моя красавица, их две!» Непонятно чему обрадовался мужичок. «Итак, нам нужно выбрать ту, которая пятая». «И которая из них пятая? Красную считать или не следует? Я ненадолго зависла». «Нет, не так!» — вклинился сухой женский голос. «Хойса, вы меня слышите? Выбираем бирюзовую. Вторая травяного цвета, ее не трогаем». «Выбираем бирюзовую». «Легче легкого. Я щелкнула по бирюзовой клавише, и Карбус сообщил. «Иду на посадку». «Ура!» «Ура!» — воскликнули мужчина и женщина. «Мы вас сейчас встретим». Я хотела воспротивиться, но женщина строго отрезала. Конец связи. Я попала. Только встречающих из пункта находок мне и не хватало. «Отключилась?» — спросил мужчина у своей помощницы. «Разумеется». «Спасибо за помощь». «Не за что», — усмехнулась женщина. «Это моя работа». «И моя. Но как приходится консультировать Хойс, так мне проще вручную разлетевшихся по пункту хаб собрать, чем объяснить очередной красотке, какую кнопку нужно нажать, чтобы не угрохать карбус. И кто их таких дур штампует, а потом к нам засылает». «Сами летят. Находок модных искать», хмыкнула женщина. Каждой дуре нужен необычный питомец. Домашние зверушки у них не в почете. Ох, когда уже появится закон, запрещающий всем подряд появляться в заповеднике. Никогда. На хое у всех равные права. И у дур тоже. Пошли, что ли, встречать нашу красотку и проводить досмотр? Неровён час прибыла с уловом да припрятала? Эти клуши всегда так делают. Боятся, что находка не примет их в качестве хозяина и останутся они с носом. «Вряд ли, конечно, она что-то нашла, но поторопиться стоит. Лишние проблемы нам ни к чему». «Я дважды попала. Если они обыщут карбус и найдут в кладовке веску...» «И тут у меня созрел гениальный план». «Работники пункта находок запрашивают разрешение на вход», — сообщил карбус спустя пять минут. «Наверное, можно было бы впустить гостей при помощи одной из клавиш на панели управления». Но я не знала как. К тому же, собиралась подольститься к мужичку. Он мне показался более человечным, чем женщина. И если все пройдет гладко, вы спросить про управление машиной, а для этого требовалось встретить пришедших лично. Хами, ни звука, предупредила я, вдруг у них какая техника обнаруживающая голоса или слух получше, чем у вески. Малыш мурлыкнул и затих, а я потопала к выходу. Открыть дверь не составило труда. Я нажала кнопку с расстегнутым замочком, и полотно отъехало в сторону. Передо мной предстали двое. Женщина с карой цвета индиго и мужчина с седым ёжиком волос. Оба высокие, подтянутые, в блестящих комбинезонах. На лицах одинаковое выражение вселенской скуки. За их спинами простиралась живописная поляна, усыпанная цветами. Но за неимением времени... Я бросила на нее лишь отрывистый взгляд. «Сейчас не до чудесных пейзажей. Сосредоточься, Ая». «Добрый день! Как здорово, что вы ко мне пришли!» — заголосила я, всплеснув руками и ухватила мужчину за локоток. Бедолагу аж передернула. «У меня к вам масса вопросов! Как хорошо, что в мире Хоя, как и на Земле, существуют блондинки. Любые незнания можно списать на женскую придурковатость, и никто ничего не заподозрит». Я с настойчивостью буксира поволокла мужчину в рубку управления. Тот растерянно оглядывался на спутницу и пытался сопротивляться, но дамочка и не подумала его спасать. «Находки есть?» — сухо поинтересовалась она, явно уверенная, что я собираюсь скрыть от проверки потенциального питомца. «Есть, я же с вами недавно по связи общалась». «Или не с вами?» — захлопала я глазами, играя в наивную дурочку. «Вон там». Я махнула рукой в сторону кладовки. «Но нужно быть поосторожнее. Находка очень похожа на нас, однако совершенно невменяемая. Я погрузила ее в сон, чтобы ни себя, ни меня не покалечила», соврала я, воспользовавшись легендой вески. «Что ж, сама виновата. Не рой яму другому». «Не может быть!» Ахнула женщина и поторопилась заглянуть в дверное окошко. «Давно к нам не поступали разумные и намеряния. «Такая находка!» «Вы молодец, уважаемая!» — похвалил меня мужчина и сделал пару шагов в направлении своей коллеги. Но я вовремя его затормозила и не позволила бедняге удовлетворить любопытство. «Способности не проявились?» — продолжала задавать вопросы женщина. Она жадно рассматривала веску через стекло и не обращала внимания на наше с мужичком противостояние. «Отлично маскируется под Хойсу!» Без запинки соврала я, возвращая мужчину в прежнее русло движения, в сторону рубки. Сама долгое время была уверена, что она местная, просто с придурью. И как поняли, что она иномерянка? «Долгая история, но если вам интересно, то...» «Не нужно», — оборвала меня женщина. Разберемся. На самом деле я и не собиралась с ней болтать, так как, наконец, почти запихнула ее коллегу в рубку. «Мне нужно поднять карбус в воздух и приказать ему лететь дальше». Подражая овеске, я надула губы и сделала бровки домиком. «А, уважаемая...» Пока мужчина подбирал слова, я добавила. «Пожалуйста, ведь вы такой умный, так мне помогли». Щеки мужчины порозовели то ли от смущения, то ли от удовольствия. «Но как вы сюда долетели?» Наконец облег в слова свое недоумение работник пункта. Он явно не хотел тратить уйму времени и брать на себя ответственность, объясняя тупой девице о за управление транспортом, и искал возможность сбежать от меня. Так друзья показали, а сейчас я... забыла. Пришлось поднапрячься и выдавить слезу. Локоть в моих руках дернулся, но я крепко держала свою жертву. «Прошу, не плачьте, уважаемая». Испугался мужичок и принялся указывать мне на нужные кнопки для взлета и дальнейшего движения, при этом изо всех сил стараясь говорить проще. И я не тупила и не переспрашивала, а молча слушала внятные инструкции. Мой невольный инструктор даже немного расслабился. «Точно!» — неподдельно обрадовалась я, когда мужчина закончил объяснять. «А как тут сдержать переполнявшее меня торжество? У меня теперь есть транспорт. Пусть ненадолго...» Главное, не придется пешком улепетывать от страшного пункта приема находок. И как я могла забыть? Наверняка из-за иномерянки. Она такая буйная и неприятная. Мужичок стер рукавом выступивший пот на лбу и бочком покинул рубку. Его помощница уже упаковала веску в силовое поле и при помощи коммуникатора управляла перемещением находки из карбуса. Зайдите, пожалуйста, в офис для оформления вознаграждения. Между делом бросила она мне, спускаясь с трапа. «О, не стоит!» – отмахнулась я и мило улыбнулась. «Мне это не нужно. Не для того я здесь». «А для чего?» – вежливо спросил мужчина без особого интереса. Он вышел из карбуса и обернулся ко мне. «Чтобы найти себе питомца!» – восторженно сообщила я. «Не стоит разочаровывать работников пункта в их убеждениях о дурах». «Таким, как вы, часто везет. Не удержалась от ехидного комментария работница пункта, не отрывая глаз от отвески. Каким таким? глупо хлопая ресницами, переспросила я. Молодым прекрасным Хойсом частенько везет, <проботный хойсом> сгладил мужчина грубую реплику своей коллеги и слегка поклонился. Точно, хохотнула его спутница. Не удивлюсь, если в скором времени вы, Хойса, появитесь здесь уже с питомцем. Тогда мне нужно поторопиться. С энтузиазмом отозвалась я и помахала рукой. «Большое спасибо за помощь, уважаемые! Счастливо оставаться!» Я торопливо закрыла за ними дверь и бросила последний взгляд в окно. Под бдительным надзором проверяющей пары от карбуса над цветущей поляной плавно плыла в силовом поле Веска. «Юху!» — прокричала я во все горло. «Спасены!» Сплясав победный танец дикого племени, я бросилась в рубку. Сердце бешено колотилось. Срочно взлетаем, как мужчина показывал, бормотала я себе под нос. Кажется, вот эта комбинация. А, точно! Сначала пусковая клавиша, затем вызов автоводителя, дальше, дальше. Синенькая кнопочка, она одна на панели, подсказал голос над ухом. Точно, спасибо! И...» — пропищал с другого бока голосок Хамели. Я скорее почувствовала неладное, чем успела осознать. Резко обернулась и уткнулась носом в широкую каменную грудь, которая не должна была здесь находиться. Голову поднимала медленно, задохнувшись от ужаса. Глаза не желали верить в то, что видели, поэтому для надежности я еще и пальцем потыкала в мускулистое плечо. Раин, собственной персоной. «Ты как? Здесь? Но...» Запинаясь, пролепетала я и замолчала. «Либо бежал со скоростью карбуса, либо доехал. Только тогда вопрос, на чем? Играя бровью, предложил мне Раин два варианта своего появления. «А еще как просочился через запертую дверь», — хмуро добавила я. «Почему просочился?» — удивился мужчина, присаживаясь на краешек стола с панелью управления. глядя в черно синие глаза которые теперь оказались на одном уровне с моими я замедлилась с ответом раин подсказал сам ты открыла двери и я вошел вслед за проверяющими но тебя никто не заметил мой голос отказывался нормально работать и хрипел вы с хойсом разговаривали в рубке женщина занималась находкой пояснил он и пожал плечами мол это элементарно он сидел напротив меня Спокойно разговаривал и улыбался. А я тряслась каждой клеточкой тела от напряжения. Все ждала, когда же он набросится, скрутит, упакует в силовое поле. Хватит. Если чего-то очень сильно боишься, просто встреться со своим страхом лицом к лицу. «Ты видел, кого забрали в качестве находки?» С вызовом спросила я, задирая подбородок. «Видел, кого забрали вместо меня?» «Прямо и откровенно». Пусть знает, что я знаю, что он знает. Как-то путано. Неважно. Главное, между нами внести полную ясность, без недомолвок и двусмысленности. Надоело чувствовать себя испуганным кроликом». «Да», — ответил Раин. «И непонятно, то ли он не расслышал мой вопрос, то ли ему наплевать на судьбу невесты». «Разве тебе не стоит поскорее броситься спасать веску, пока карбус не взлетел? Пусть и бывшая, но все же не чужая». Эх, если бы Раин действительно кинулся со всех ног за возлюбленной и позволил мне сбежать. Мечты. Мужчина лениво потянулся, полюбовался в окно и после продолжительной паузы пренебрежительно фыркнул. Спасать? От Отчего? Проспится, поскандалит всласть и покинет пункт приема находок. Моя помощь скорее требуется тебе. О чем он? Вот еще. Управление карбусом не настолько сложно. Отмела я предположение, что нуждаюсь в нем. Точно, именно Раину от меня что-то нужно. Но что? Про способности лечить прикосновением знают двое: Собиус и лесл. Вряд ли они могли поведать мою тайну кому-либо еще. Тогда в чем интерес, Раина? Да разве дело только в нем? усмехнулся мужчина и перевел взгляд с пейзажа за окном на меня, вроде как оценивая. Громко цокнул. Хотя. «Управлять карбусом я бы тебе тоже не доверил». «Ну, знаешь ли». «Мало поднять машину в воздух и включить автопилот. Нужно задать маршрут направления. И даже если справишься с навигацией, сомневаюсь, что ты в курсе безопасных мест заповедника или способна противостоять угрозам нашего мира. Кроме того, Веска просто так сложившуюся ситуацию не оставит». «Как давно ты узнал, что я и номерянка? Не выдержав пустой болтовни, спросила я в лоб. Раин грустно улыбнулся. «Пару дней назад, наверное, и то сомневался. Я совсем недогадливый». Подмечал многие странности, но сам придумывал к ним объяснения. Сложно предположить, что под видом Хойсы рядом путешествует девушка из другого мира. Разумные и иномеряне – большая редкость. Чаще на Хой попадают неодушевлённые предметы или полуразумные животные. К тому же ты здорово маскировалась под местную. Вовремя сбежала, сделала вывод я. С попутчицей только промахнулась. Вовремя? Да ты представь, что могло случиться, выпей ей чай Вески и действительно засни. Две Хойсы одни в лесу. И если Веска благодаря коммуникатору находилась под относительной защитой, то ты... Ая, разве можно быть такой беспечной? Вам повезло не наткнуться на обитателей ночного леса. разумеется я шел за вами практически по пятам, но попадись вам кто то из хищников дело могло закончиться не лучшим образом даже при моем вмешательстве. ты шел за нами, но почему тогда раньше не объявился мы простояли на поляне до утра зачем покажись я веска придумала бы другую аферу в которую снова втянула бы и тебя, а так у меня появилась отличная возможность наблюдать за вами обеими на расстоянии и при необходимости вмешаться. «Теперь ясно, на чем ты летел. Сумел пробраться в карбус?» «Почти. Я прекрасно устроился в грузовом отсеке». «Как ты его открыл? Разве машина не отпирается по отпечатку ладони?» «Карбус мой. Его веска угнала в позапрошлую нашу встречу. И в нем есть отпечатки не только мои и вески, но и парней. Каждый может воспользоваться машиной при необходимости». «Что насчет чая? Мы обе видели?» «Не видели. Пока веска подмешивала в ваши чашки бодрящие травки, я вылил свой напиток и налил воды. Я пил при вас чистую воду». «Зачем? Ты предполагал, что я могу сбежать?» «Нет, мне это даже не пришло в голову. Я ожидал от вески очередной выходки. Мы знакомы с детства, она всегда поступала так, как ей захочется». Невозможно предугадать, какая дурацкая идея и когда ее осенит. И травки в напитках, нужно сказать, ее любимый способ добиваться желаемого. Поэтому, пока она рядом, особенно поблизости с пищей, я всегда на стороже. «Браво! Что ж, ты раскрыл мою тайну, проследил, сел в карбус и долетел вместе с нами сюда, догнал и поймал меня. Я взглядом указала на то, что ноги Раина перекрыли мне проход». можно сказать загнал в ловушку что ты собираешься теперь делать ничего похоже мой вопрос удивил его ты свободна он встал чтобы освободить мне место для выхода из рубки только ответи ты мне почему убежала разве и так непонятно нет вспомни собиуса он слинял из за того что не хотел быть ничей находкой становиться исследовательским материалом для ученых хоя «Месс-Весс мечтал вернуться в свой мир, и я очень надеюсь, что ему это удалось». Раин растерянно уселся на прежнее место и снова вытянул ноги. «Вот в чем дело». «Именно». «И ты тоже боялась, что я сдам тебя на опыты вместо помощи в возвращении домой?» «В точку». Раин растёр лицо ладонями и грустно улыбнулся. «Скажи ты сразу, что иномерянка, то сберегла бы себе массу нервов». Никто не сдаёт находки на опыты. Даже к вещам относятся крайне бережно и осторожно, не говоря уже про живых существ. Заповедник и искатели нужны, чтобы вовремя найти попавших к нам из других миров и не позволить природе или местным животным навредить потеряшке. Ты же наверняка слышала, что переход на Хой усиливает способности находок. Даже если тебе не верится в гуманность нашей расы, то в разумности нам точно не откажешь. Раин обвел рукой Карбус, оснащённый возможностями и удобствами на грани фантастики. «Ну да», — пренебрежительно фыркнула я. «От нереально бережного обращения Вески Лесл чуть не умер». Лицо Раина помрачнело. «Согласен. Происшествие с Веской и Леслом отвратительно. Она заявила, что нашла находку уже в таком состоянии. И ей поверили. Но подобное случается крайне редко, и ложь рано или поздно раскрывается. Веска – долгожданный ребенок. Мать не пережила роды, а отец, убитый горем, всю свою любовь перенес на дочь, которую балует без меры. Это, конечно, не оправдание жестокости и своеволия. Просто я пытаюсь сказать, что подобные преступления в нашем обществе редки». «Ага, про то, что все, кому не лень, сюда прутся за домашним питомцем, тоже наслышано». «Ты все не так поняла». «Есть закон, который защищает дружбу искателя и находки. Хойс или хойса могут оставить при себе свою находку, при условии, что животное не против. Тогда владельцу выдаются инструкции по уходу за необычным питомцем, а к неизученным прикрепляются наблюдатели. И даже после комиссия время от времени проверяет, как живется иномирному существу». «Да чего мило». Ты меня собираешься оформить в качестве домашнего питомца? Разумные существа из иных миров имеют равные права с коренными жителями. К тому же вам полагаются дополнительные привилегии, так как ваш вклад в жизнь и развитие планеты огромен. «И как вы определяете, кто разумен, а кто нет?» – перебила я его. «По речи». «Меня не так давно работники пункта назвали полной дурой», – спутали с Хойсой. Но если серьезно, полуразумные животные не перенимают нашу речь при переходе, поэтому сразу понятно. «Ты мне не веришь. Сейчас». Раин защелкал по клавиатуре Карбуса, и через пару секунд вместо окна появился экран с текстом закона про иномирян. Я пробежала глазами по строкам и кивнула. «Лесл не может пожаловаться на издевательство, но в случае со мной...» Я не стала бы молчать про веску, отчего она безбоязненно угрожала расправой, если хойсы действительно радеют за сохранность и неприкосновенность находок. Уверена, она не рискнула бы применить к тебе силу, просто решила попугать и погрузить в сон, иначе ей грозило бы строгое наказание и намеряне слишком ценны для нашей планеты. А что насчет тех, кто не собирается ничего вкладывать в хой и хочет вернуться на свою планету, с вызовом поинтересовалась я райн опустил глаза нельзя да сделала вывод я можно возразил он но нереально что значит нереально никто еще не нашел точку откуда можно переместиться с хоя в другой мир с чего ты взял наши ученые ваши ученые имеют ограниченную информацию у тебя есть больше Нужно просто найти место, где я появилась. Там должен находиться портал в другой мир. Ну, либо спросить про переход у других находок». «Думаешь, до тебя никто до этого не додумался?» «Нет такого места. Вернее, возможно, есть, но оно постоянно перемещается. Выплюнула пространственная дыра и на мирную ценность, и сдвинулась, чтобы уже в другом месте выбросить новую находку. И так до бесконечности». Наши ученые предполагают, что таких пространственных проходов в заповеднике много. Как собираешься ловить именно свой портал? И как ты поймешь, что это он? А если попадешь в другой мир, не такой расположенный каномерянам, как наш?